Я предлагаю встать все в один общий круг. Да И в центре сейчас выходят те, кого группа решила сам решил, если то есть было общее решение и никто не будет возражать, кто оказывается на группе почти спасённых. Центр. <реш> есть ли хоть кто-то в группе, кто против этого сейчас возражает, то что обсуждение было другое? Алексей был исправлять я людям. Ага, спасибо тогда этим людям аплодисменты. Алисия, ты добегаешься, они идут туда. Сейчас в центр выходят. В центр выходят те, кто оказывается в группе со средней вероятностью спасения. Есть сомнения? Все так? Были договоренности? Или всех топить? Аплодисменты! И так, а вы так. их приходите сюда. Из центра сейчас выходят те, кто оказался в группе почти утопших. Оста rest да, не утопилось. Всё так, возрождения нет. Тогда аплодисменты этой группе. Великолепно. Я предложил вам перейти сюда. Внимание, да, сейчас вы распределились таким образом, но это неправильное распределение, <свят> ну, хотя бы потому что предположим какая-то одна группа была супер сильная и туда пошли группа утопших, кого вообще надо было предположим спасать или предположим группа слабаков. И они в группу спасенных посылают разницу. Это может быть, может быть и не было. Поэтому я предлагаю эту ситуацию скорректировать следующим образом. Это просто задание, которое, наверное, что-то изменит, наверное, в лучшую сторону. Группа почти утопших имеет... Право. имеет возможность двух людей переправить в другие группы. И одного человека кинуть в группу маргиналов, среды групп, и одного человека кинуть в группу почти спасенных. Вы да, же не должны. Они должны. Но обычно вообще в этой группе... Используем такую возможность. Но самое главное, я говорю, вы должны, потому что, чтобы были одни условия, иначе другие группы начнут написать, размышлять. Это так что, что? Что? так что? вот, эта группа также имеет право и должна отправить двух людей. Одного сюда, другого сюда. И эта группа должна двух людей отправить. Одного сюда. И одного сюда Вот то задание, которое вам дается с теми же условиями, то есть не абстрактным жребием или какой-то другой механической процедурой, а персонально, адресно и обоснованно. Время 10 минут. Поехали! А кто сюда попал? Во-первых... Я хотел бы увидеть кто из третьей группы перемещается куда? Я знаю. Так висит это снег. Спасибо. Кто из второй группы перемещается? Я Ирина, замужество Я так понимаю, что Ирина настолько сильный человек, что переломить ее очень сложно. Я думаю, что нет, большая нет. твоя инициатива, что тебе полезно. Нет? нет, не только Мара. Не только ты. Я так понимаю, что твоя тоже. Ага. И а, каковы итоги сложнейших бесед и переговоров в этой группе? Делегации направлены сюда, моно сюда, Ольга. Аплодисменты сильно будет. Безусловно, достоинства, которые относится то, куда ты их не посылай, они все равно довольны. И равно много чего хорошего сделают. Я, естественно, ни в коем случае не буду утверждать, что то, что распределилось здесь и сейчас, это имеет какую-то серьёзную силу. Я просто думаю, что эти разборки были поводом каждому задуматься, и кто он есть, и как он себя представляет. И некоторые классные люди, Может быть, не успел донести, что чему-то другим, что тоже ошибочка. Потому что если ты классный, то чего ж ты не донёс эту классность, ты мог бы порадовать ей окружающим. Поскупился, не успел, не сумел. Не скупись, успевай учись. По полной программе делай. Ну и как минимум задуматься над тем, а какова тебе сейчас реальная цена, И от чего зависит, чтобы она тебе действительно повышалась, потому что, наверное, лучше быть богатым из воров, чем бедным боевым во всех отношениях. И завершая цикл трудный игре, у меня к вам следующая просьба. Я приготовил обычным образом, по традиции, правительные сертификаты. Ну, они э, трёх родов. Так-то они стандартные, стандартные, с подписью учителя. И что бы я ни делал, количество добра в мире должны увеличить. Всё правильно. Трудные игры, философия жизненного выбора. Вопросы. Например, есть один сертификат, где написано, что в связи с успешным прохождением цикла курса трудные игры школы в торжественной обстановке дается памятный сертификат и более Личностный уровень отмечен особо. И подпись учителя звучит, что покоренный Козлов говорит «Я ценю Кто хороший Козлов? Но, «Я оценю». Говорим, И у меня к вам просьба. Кого вы бы отметили, вы думаете о действительной цене, то действительно себя здесь проявляет. Да. Думайте, думайте. Одного, второго. Это вы решаете. Не торопитесь. Давайте всю первую группу. А вот вы решите всю первую группу. Я снова дам вам 10 минут. Вторая группа. Вторая группа. Да, здесь будет какие тексты? Ага. Что просто и... в связи с успешным прохождением курса да, Выдаётся памятный сертификат Всё <музыка> хорошо, и... без памятных И будет вариант, когда написано В связи с участием в курсе <связь> Симптомовской школы Выдаётся сертификат на память Может, Помни, не... что ты здесь <связь> был Вдруг <связь> это тебе как-то пригодится Но, например, я никогда не распишу за то, что человек прошел трудные игры, успешно прошел, и я, я не отвечаю никаким образом за то, что я увидел в качестве человека. Толковость, например, мне явно многих не хватало. Может быть, и не замечали. Когда от этого гибли люди, гибли люди не те люди. Это часто плохо, когда люди бегут, почти всегда плохо, когда они бегут. Вот это стоило слишком дорого. И, наверное, человек... В моем деле совсем другая философия. Я уважаю эту философию, но, простите, при здесь? Я я не подпишусь, что я кому-то этого человека рекомендую. Если вам близки те ценности, которые вы со вам также нужно принять решение. И это в каждой группе вы можете принять. И человек может говорить сам. Я соответствовал уровню, предъявляемому здесь. В целом соответствовал, тогда это сертификат второго качества. Да, в целом соответствовал. Проколы были, естественно, я учился, но в целом. Или в целом регулярно не Все здесь, может быть, дураки, поэтому не соответствуют. Но факт есть факт. Несоответствуют. Или мне ещё очень много учиться. Может быть, мои проблемы... Может, я сейчас растерян, может быть, я устал. Может быть, витаминов не хватает. Несоответствуют. Есть люди, которые выделялись. И я даю вам сейчас 10 минут, чтобы могли эти вопросы обсудить. Угу. Пожалуйста. В своей группе. Да. Есть. Есть. Первая группа, первая развернулась в на просьбу руководителя РФ. РФ. Опа, третья группа, вторая развернул. Нету материала. Намечь, что найти. А. Я нашёл. Да. Вот У меня есть ощущение, что Вот это сейчас вторая часть занятия это интенсивничная интенсивнейшая обратная связь да. от каждого на каждого. Подводная лодка, не подводная лодка, а хороший холод, от очень многих услышать и трансфики с обознаванием, ну, хотя бы, нет, нет. Да, достаточно жёсткой атмосфере, в по-моему, многие хотели бы видеть, треверс позиций в санкции. Я заранее скажу, что... Так, здесь тут вот обратно про другую диаметру. Очень хорошо, очень хорошо. А можно... Давайте ветер выключим. Можешь просто взять белую и нажать на кнопочку большую. Не Так уж на правду вернулись. Ага, кинта, на сюда. Я 25 градусов поставлю. Наверное, на, на первой... Мы определённые сделаем, мы всё выразим. Мы да. надышим. Да. да. Я заранее скажу, что я большинство буду, скажем так, оценки снижать. Были очень хорошие mm -hmm. отзывы, правильные отзывы на тему «Ты хорошо работал». Ты здорово работать но менялся. Это правильные вещи говорили про человека. Но бумагу я выдаю не за то, что человек работал, а за то, что он достиг нужного уровня. Предположим, ты стал классным специалистом. Но на компьютере работать не можешь. Хотя вообще ты классный специалист. Вот, вот почти настроил компьютер. Почти достроен. Но провода одного не хватает к сети. Компьютер стоит. И ребенка родить почти можешь. Чего-то не хватает. Мужчин может. И на работе. Вот скоро от тебя будет почти прибыль. <смех> <смех> ты правда стараешься, пока убытки. Или пока прибыль-то есть, но в сравнении с другими компаниями хуже, и пока по одной же компанией позарится. Хотя ты стараешься. И вот я вижу, что ты сдерживаешься и хочешь не вредничать. И ты уже сколько раз себя сдержал и не вредничал. Но вредный ты всё равно пока остаёшься. И поэтому руководитель от тебя освободится. Потому хоть ты стараешься быть невредным, всё равно, зачем ты такой мужик или такая мужик? Если прибыль приносит ему. Что А если прибыль такой свой муж приносит? Ты, ты хочешь равный, кстати. Ира, я можешь. вот тебе говорю, у -у -у. как это часто происходит. Это уйдся от Поэтому важно, что человек двигается. Значит, скоро у него уровень будет. Бывает даже плохо, имеет уровень, но уже не сейчас я буду большинство не говорить о уровне. Mm -hmm. И прошу подняться тех, кто, слушает других, решил для себя, что он не просто успешно прошел трудные игры, а проявил... Особенные личностные качества, которые должны быть отмечены. Личностный уровень отмечен особо. По крайней мере, здесь и сейчас. Да. Кто поднимется? Mm -hmm. mm -hmm. Я оставляю вот этих 5. Человек Рамзес Алексей, Надя Буч и Витас. Им аплодисменты. Иера, Кэт и Алексей, да, хорошо работали, двигались, скрипели. Ценю. Отмечу как уровень имеющий. Спасибо. Тогда, э, ну я думаю, что вот с семьёй вы потом сами сможете написать. Вот. Правда здесь. вот, здесь в первой части. И э трубой вопрос. кто себя отмечает как только прошедшим, трудные игры? Это кто? Только да? прошедший, прошедший, ну, участвующий. Третий третий, третий. третий, третий, Только, ну, был здесь. Только был здесь, но и не прошёл. С удовольствием подтверждаю эту характеристику. Аплодисменты. Критикат на память. Саша, тебе персонально тебе персонально следующий скажу слова. У меня в тебя глубочайшее уважение за это мужества, умения отстаивать свою позицию. Я очень долгие годы также не встречал понимания окружающих и двигал свое видение и свою позицию. И мне доставалось также достойно. И меня косились. Поэтому здесь я тебя очень понимаю и очень уважаю. В другой стране, у меня есть мнение, что симптом тебе не близок. И мое мнение, что тебе в синтоне заниматься не перспективно. Здесь другая философия. Не близкая тебе. У тебя другой взгляд на жизнь. И я думаю, что у тебя другой путь. Это мое мнение. Если кто-то из ведущих спросит меня, стоит ли ему заниматься с Сашей, я скажу: "Ты можешь это делать, я не рекомендую". У Саши другой взгляд на жизнь, другой путь. Я говорю тебе об открыто. Mm -hmm. Люди имеют право быть разными. Окей, okay. okay. спасибо. Uh -huh. Хорошо. И кто поднимается, считаю, что он успешно прошёл mm -hmm. <coughs> трудные игры. Так, okay. so, как все остальные. Да, папайна, пайна, пайна, тарая, Ай майкл, Дария, ты мой к сожалению, больше вопросов. Жизнь своя, праворочный, и та. Распустёхой можешь стать. Это будет весьма грустно. Грустно будет, если проворонишь свою жизнь и станешь распустёхом. Бойся этого. Вот эти три персонажа, мне очень симпатичны. И эта потрясающей скоростью растёт. Откуда что берётся? Очень даже похоже на человека. Синь, уважаю угу. По кому Есть вопросы И я не дам ему Листока прохождение Трудных игр Не дам Всей третьей группы Может быть кроме Мона Мона под вопросом Может быть ей дам То что прошло халтурила ленилась по моим ощущениям но в целом в целом есть но если, ну, если за может же если захочет как мне анекдот прислали из швейцарии идут говорит два дистанника Думает, Хорошо, Шрицария. Шрицария. Шрицария обреченная. Шрицария обреченная. А впереди них идут две женщины, один другого, видишь, он там идёт моя жена и моя любовь, ты знаешь, <свят> говорит, потрясающая женщина. Ты говоришь, да, вот эти две женщины, ты знаешь, там идёт моя жена и моя любовь, И говорит, очень даже вкусно. Молчат через минуту. Вернулись друг к Ну ведь могут же когда-то. Хорошо. Мон, это про тебя. Ценю. Всей третьей группе не дают. Всей чайчику. А, участвовали. Участвовали. Жили. Вадим бился. Вадим бился. <с Это с кровью. Он всё делает с кровью. Зубы трещали, жилы скрипели. Проворачивал громадные глыбы. Ценю, уважаю. Наверное, скоро будет реальный результат. Но пока ты вот из-под земли, ты вылезал, уже хвост появился. Так я лезу хвостом вперёд. Но пока человек ещё как гриб, ещё на свет Божий не появился. Без, да, был наблюдатель. И пока расписаться для тебя пока не будет. Таня, что ты там оказалась? Это вопрос интересный. Я, я тебя больше. ожидал от тебя большего, ожидал большего, огорчён, чтобы ты да? засунула седу, засунулась седу. Серёженька, работать, работать и работать. Да? Да. да. Итак, это уже вот, да, к тому, что ты получил... Восток на грани. С чем я спешит. все от души и поздравляю. можно, можно ещё слово? слово? Да. Он требует слова. Так. Он требует слова. Так. Пожалуйста, чем-то пусть. Можно я к Так, сертификат на память. Вы Раздай. Кому на память? Все остальные получают... На память. Я хочу всей группе сказать, что большое вам спасибо. Было с вами очень трудно играть. И, в самом деле, для меня это были одни, одни на самом деле, трудные игры. Но лучше пройти здесь, вот в этих стенах, чем, наверное, на улице, потом а, сбивать в острые себе коленки и прочее. И у меня, как вы скажете, очень памятная было у нас занятие это королевство, вот такой царь, посмотреть еще на Николая Ивановича, да, да, вылитый, да, да, я бы сказала, такой да, голодный, да. но подарите, Николая Ивановича, зачем ему вторую николай да. Иванович меняйте а я хочу подарить самому ну, хорошему королю, этому которого здесь все выделяют сегодня неоднократно, чтобы у него такая память стояла. Комнате, и он, когда бы на нее смотрел, вспоминал эти трудные игры и продолжал дальше работать над тем, что он получил здесь. Поэтому, Алексей, Понимаете? выходи. <связывается> <связывается> С огромной любовью. Вот, спасибо. Тут все подписано тушью для вас, собственно. <связывается> Только сдвинь корону на чтобы не висла Она на Она и так на боку, <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> <связывается> И нужно садиться? Я хочу сказать, спасибо. что я вас всех очень еще больше полюбила, и надеюсь мы любви и дружбе мы с вами продолжим эти отношения. Спасибо. Ребята, я просто хотел вам сказать всем большое спасибо. Большое спасибо всем, Николай Ивановичу персоналу. У тебя все получится. Спасибо. Но главное слово. Спасибо. Во-первых, всем большое спасибо за то, что действительно были приятны в этих трудных играх. Но я хочу сказать такую штуку. Это несправедливо всё. Я работал над собой, Николай Иванович. Вы меня знаете с базу тренировки. Я одному на то, что было так, да? я вглубь. Николай Иванович, работала я вглубь. Я поставила себе задачу, учебную задачу чтобы меня было как можно меньше слышно и видно. Я выполнила эту задачу, меня было почти не видно. Было. Потрясающе! Мона, я верил в тебя! За меня да. получилась Прямо само, само собой горжусь. А вы ей третий кур этот дали? Третий кур? Третий кур? Просто про себя немножко сказала. Она ж первая же девушка. Стой! Спасибо, спасибо, славный, хороший народ. Я все... Ну, <свят> последнее ага. слово. От всей души я думаю, что от всей группы скажу да. вам спасибо. Эти трудные игры, которые нам помогут в жизни не делать тех ошибок, какими мы делаем здесь, и жить там интересно, творчески, вкусно. Чтобы это были самые трудные игры. Спасибо вам, <свят> да. спасибо вам Спасибо.